Евреи спорили о Каббале и поминали в своих спорах имя Ильи Виленского Гаона, гонителя хасидов. Забыв войну и залпы, хасиды поносили и самое имя Ильи Вилинского персвященника. я, томя с печалью Патрунову, я тоже толкался среди них и для облегчения моего горланил вместе с ними, пока не увидел перед собой галичанина, мертвенного и длинного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 с большими голыми костями на спине, с желтыми скулами и висячими усами. — Край той войне! — сказал старик с непонятным восторгом. — Все офицеру утик Край той войне! И поляк протянул эскадронному синие руки. — Пять пальцев! — сказал он, рыдая и вертя вялой громадной рукой. — Тими пятью пальцами я выховал мою семейству! Старик задокся, закачался... И Истек восторженными слезами и упал перед Труновым на колени, но Трунов отвел его сабли. — Офицера ваши гады, — сказал эскадронный, — офицера ваши побросали здесь одежду. На кого придется тому крышка, я пробу сделаю. И тут же эскадронный выбрал из кучи тряпья фуражку с кантом и надвинул ее на старого. Впору!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 Отлокированный сильным боем. С двадцати шагов Пашка разнес юноши череп, и мозги поляка посыпались мне на руки. Тогда Трунов выбросил гильзы из ружья и подошел ко мне. Выморая одного.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 Выждав с полчаса, мы смогли поехать за трупами. Тело Андрюшки восьмилетого забрали два его родича, служившие в нашем эскадроне. А Трунова, покойного нашего командира, мы отвезли в готические сокали и похоронили его там на торжественном месте, в общественном саду, в цветнике посредине города».